Когда пришло назначенное время, Айнс ощутил, как в парадном зале открывается магический портал Врата. Он уже развеял магическое поле, окутывавшее здание. Но благодаря наложенному Айнсом заклятию Задержка телепортации, тот, кто пользовался порталом, появлялся не сразу. Эффект был тот же самый, что и во время схватки с Шалти. Задержка телепортации на некоторое время замедляет телепортацию, если место назначения расположено вблизи заклинателя что даст тому несколько секунд, которые, как правило, использовались, чтобы сбежать или приготовиться к атаке. Кроме того, посредством заклятия маг может узнать, сколько существ пытается телепортироваться к нему. Таким образом, Айн знал, что сейчас гость всего один. Энтома, видимо, решила пока не возвращаться вместе с Шалти. Но вскоре, наверное, тоже прибудет. Задержка телепортации лишь замедляет телепортацию, а не блокирует ее полностью. Так что через некоторое время в зоне действия заклятия появилась черная полусфера. Вскоре из нее боязливо выглянул людоящер. Он, это ведь он, верно? принялся осматриваться и встретился взглядом, с сидящим посреди парадного зала, на простом троне Айнзом Ваше, Ваше Величество, Милорд Айнс Олгон, простите грубость вашего слуги. Айнс не смог полностью подавить изумление, услышав изящное произношение людоящера. Зариус и его друзья были исключением из общего правила, но речь этого ледоящера также звучала естественно и чисто. Сказывается тренировка Кацита? В голову проник вопрос, но сначала нужно сделать кое-что еще. Благодаря заклинанию задержкой телепортации Айнс уже знал, что других посетителей не будет, и приказал стоявшему наготове, рыцарю смерти, реактивировать магический предмет. Тот кивнул, принял в распоряжение и пошел прочь. А Айнс перевел взгляд на преклонившего колени людоящера. Декремент, стоявшая подле Айнза, тут же вмешалась, идеально угадав момент. Людоящер, тебе дарована аудиенция! Ее тон полностью отличался от того, как она говорила, подбирая одежду для Айнза. Она источала холодное презрение. В нормальных обстоятельствах большинство оскорбились бы, если бы горничная во его дворце, или в похожей обстановке заговорила бы с ними таким тоном, посетитель мог бы даже усмехнуться, заметив, что дозволяющего такое поведение правителя сопровождает лишь горничная, или же проявить соболезнование тому факту, что в колдовском королевстве до такой степени не хватает рабочих рук, что подобные обязанности сваливаются на горничную. Однако этот людоящер прошел обучение у коцита и хорошо понимал, что любой из нипов намного превосходит его самого. Так что он не поставил под сомнение право декремент на подобные отношения. А, как же надоело! Ну почему нельзя отставить все эти глупости и разговаривать нормально? Ну, впрочем, это лишь мое мнение: с волками жить поволчи выть, как говорится. Остатки привычек простого служащего Сузуки Сатору ненадолго ввели Ол Олгона в замешательство. Но с этим приходится мириться. Людойщер поднялся, не замечая внутренних терзаний Айнза. Честно говоря, Айнс не умел отличать одного людоящера от другого. Если цвет их чешуи отличался, или были какие-либо бросающиеся в глаза черты, отметины или необычно крупная рука, например, ему удавалось определять, кто перед ним. Но чем стоявший сейчас перед ним людоящер отличался от прочих, Айнс не смог бы сказать. Раз так, Айнс поручил декремент приказать людоящеру представиться. Владыка Айнс милостиво дозволяет тебе назваться. Слушаюсь. Благодарю за великодушие. Ваш слуга Чуку Зузу, бывший вождь племени бритвенных хвостов. Айнс никогда не слышал это имя раньше. Стоит ли прямо показать собственное невежество или сделать вид, что знал? Айнс выбрал третий вариант. Кивнул, позволяя разговору течь своим чередом. В конце концов, Кацет, наверное, упоминал об этом в одном из прошлых докладов. Далее Айнс приказал Декремент узнать людоящера причины его прибытия сюда. Да чего же сложно. В общем-то, так все проходило каждый раз, когда он давал аудиенцию вассалу или прислужнику. Если бы я не боялся уронить престиж колдовского королевства, то давно предложил бы отменить все эти надоедливые формальности. Пока Айнс мысленно вздыхал, Декремент передала людоящеру его приказ. «Владыка Айнса изволяет разрешить тебе назвать причину», по которой ты присил его аудиенции. Слушаюсь. Коцит Сама, правитель наших деревень, владетель озера, желает сделать подарок его величеству королю-заклинателю Айнс Олгону, величайшему повелителю и правителю великой подземной гробницы Назарик, а также господину Коцита Сама. Айнс удивился, как много титула ухитрился нагромоздить людоящер, но виду не подал. Вместо этого он наклонил голову в сторону Декремент, та шагнула вперед и приняла у людоящира свиток. Далее Айнзу пришлось дождаться, пока Декремент вернется и отдаст свиток ему, прежде чем, наконец, получить возможность прочесть послание. Свиток испещрялись с записи Кацита. Текст ломился, отчислил. Понадобится куча времени и усилий, чтобы разобраться во всем. Так что Айнз катал свиток обратно и передал его стоящему рядом рыцарю смерти. И, наконец, обратился к людоящеру напрямую. Хорошая работа. Ваше Величество так добры. Хотя это все, что мог сказать Айнс, заканчивать на этом разговор он не собирался. Айнс встал с трона и заговорил с Людуящером. Теперь я задам тебе вопросы не как король-заклинатель, но как господин Кацита. В конце концов, говорят, непосредственное общение с подданными углубляет взаимопонимание. Слова Айнса, похоже, несколько ввели Людуящера в замешательство. Он, видимо, не знал, как себя вести при непосредственном разговоре. Во всяком случае, так понял Айнс, несмотря на сложность угадать что-либо по выражению лица людоящера? «Расслабься. это неформальное дознание. Когда ты покинешь это место, произошедшее здесь не задержится ни в чьих мыслях или воспоминаниях. Также я не буду судить тебя за какое бы то ни было неуважительное поведение. Эти слова были адресованы декремент и стоящим вокруг рыцарем смерти в той же мере, в какой и людоящеру. Итак, как дела у Зариуса? Насколько мне известно, он до недавнего времени оставался в Великой грибнице Назарик. Совершенно верно. Милостью Вашего Величества с ним все прекрасно. Он счастливый отец, и они с женой в прекрасных отношениях. О, вот как. Я разрешил ему вернуться домой, зная, что его жена вот-вот родит. И вот, значит, как. Ясно, ясно. Что же, я рад, что они с женой счастливы вместе. В гильдии Айнс Олгон состояло несколько женатых игроков. Айнс не мог не вспомнить их. «Моя жена несколько ворчлива. Стало чем-то вроде ругательства, которым они выражали свои недовольства, которые не могли продемонстрировать вне игры». Улыбнувшись воспоминанием, хотя выражение его лица и не изменилось, Айнс продолжил задавать вопросы. «Его потомство тоже белого цвета?» «Жена Зариуса, людоящер с белой чешуей, такой цвет очень редок среди этой расы, что глубоко впечатлило Айнза и пробудила в нем дух коллекционера. «Да, ваше величество, все как вы и предположили, хотя дитя, несомненно, вырастет выдающимся людоящером, в кого бы из родителей оно не уродилось, но, похоже, ребенок склоняется на материнскую сторону, раз его чешуи чисто белого цвета». «О, так был всего один». Айнс закрыл рот, обрывая себя посреди фразы «всего один малек». «Наверное, мудрее будет использовать слова, подходящие для разумных существ». Вряд ли кто-нибудь выразит недовольство, но это не значит, что Айнс может совершать такие глупые ошибки. Если неуклюжий подбор слов создат проблемы для Кацита, Айнсу будет некогда девать себя от стыда. Всего один ребенок? Да, Ваше Величество, только один. А, понятно. Один ребенок, значит. Похоже, ледоящеры отличаются от обычных рептилий, откладывающих много яиц. Впрочем, распара в хороших отношениях в будущих у них вполне могут родиться еще дети. Айс чувствовал, как его кровь коллекционера бурлит. Ему хотелось бы знать, не удастся ли заполучить себе одного из детей для забавы. Но силой разлучать детей и родителей – плохой поступок. Однако он слышал от традиции людоящеров метить себя перед тем, как отправиться в путешествие. Если ребенок Зарюса решит избрать этот путь, возможно удастся обучить его как искателя приключений. Гильдия Искателей Приключений, которую желает построить Айнс – это организация, принимающая в свои ряды представителей разных рас. Если удастся завлечь туда редкого представителя расы людоящеров, это может стать хорошей рекламой, словно запишавшейся в школу Попку Мир. Как мать и дитя. Они хорошо питаются. Да, Ваше Величество, премного благодарен за Ваше любезное беспокойство. Мать и дитя хорошо себя чувствуют – И похоже, что ребенок вырастет исключительно здоровым. На самом деле вот как. Это безусловно стоит отпраздновать. Раз так, позвольте мне преподнести подарок, чтобы отметить рождение ребенка с таким славным будущим. Однако я не совсем знаком с тонкостями дарения подарков новорожденным в культуре людоящеров. Поделитесь своим мнением, что было бы хорошим подарком.